Тиленциум. Молчание. Латинский. Молчи, скрывайся и таи, и чувствуй мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они, безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя, Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь, Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей, Есть целый мир в душе твоей, Таинственно волшебных дум, Их оглушит наружный шум, Дневные разгонят лучи. Внимай их пенью и молчи.